27. Под покровом рясы и обители. Суд над Игумене и Митрофанией розан по обвинению в подлогах и мошенничестве. Российская империя, 1874 год. Первое десятилетие нового пореформенного суда ознаменовалось рядом громких процессов, невозможных ранее не только из-за косности судебной машины, но и из-за связей и средств подсудимых. Можно вспомнить дело миллионера Овсянникова Одиннадцать раз оставленного в подозрении До реформы и отправленного таки в Сибирь За организацию поджога мельницы Не потрафившего ему купца Дело клуба червонных валетов По которому проходил Дмитриев Мамонтов Рюрикович Потомок смолинских князей И по меньшей мере с десяток других И все же процесс, о котором идет речь ниже Привлек особенное внимание публики Женщина обширного ума Дело игумени и митрофании из-за большого количества эпизодов, фигурантов и потерпевших было технически довольно сложным. А вот в нравственном отношении многим наблюдателям, в том числе и квалифицированным юристам, представлялось достаточно однозначным. Прасковья Григорьевна Розан, дочь героя Отечественной войны 1812 года генерала Розана, принадлежала к самым сливкам высшего общества. Она состояла в близком родстве с Раевскими, Вяземскими, Рюриковичами и Трубецкими гедиминовичами Была довольно богата. Отец наделал долгов, но по его смерти они были оплачены казной. С 18 лет состояла при дворе фрейлиной императрицы. Тесное знакомство с низурядными церковными деятелями митрополитом Филаретом Дроздовым и архиепископом Антонием Смирницким вкупе с чередой смертей близких ей людей привели ее в монастырь, где она, благодаря связям, блестящему образованию и сильному характеру, быстро сделала карьеру. За 9 лет она прошла путь от послушницы до игумени Серпуховского ладычного монастыря. Это была обитель с богатой историей, с XIV века, и обладавшая немалой собственностью. Помимо собственного монастырского хозяйства имелись еще подворье в Серпухове и в Москве на Яузе. Ну, так сказать, несколько захеревшая. Она числилась монастырем третьего класса, то есть полагалось ей иметь всего 17 монахинь. Митрофания энергично взялась за дело. Через 10 лет хозяйство было не узнать. Заново выстроены жилые корпуса, подремонтированы все четыре храма, Серпуховское подворье получило новую гостиницу, странно приемный дом, для паломников, Московское подворье было значительно расширено. Параллельно Игумения активно работает по линии общин сестер Милосердия. Дело довольно бурно развивающееся после Крымской войны и становится руководительницей столичной, псковской и московской общин. Амбициозные проекты требовали значительных средств. Попытки Митрофании наладить их финансирование путем вложения денег обителя в выгодные коммерческие проекты, в стране завершается промышленный переворот, строятся железные дороги, как грибы после дождя возникают банки и акционерные общества, не имели успеха. Скорее, они оказались убыточными. На месте Митрофании менее честолюбивая настоятельница оставила бы коммерческую деятельность, в конце концов сам Всевышний, казалось, не содействовал успеху ее предприятий, и сосредоточилась бы на внутренней жизни монастырской общины. Но не такова была дочь боевого генерала. Личность игумени Митрофании была совсем незаурядная. Это была женщина обширного ума, чисто мужского и делового склада, во многих отношениях шедшего в разрез, с традиционными и рутинными взглядами, господствовавшими в той среде, в узких рамках которой ей приходилось вращаться. Эта широта воззрений на свои задачи в связи со смелым полетом мысли, удивительной энергией и настойчивостью не могла не влиять на окружающих и не создавать среди них людей, послушных митрофаний и становившихся незаметно для себя слепыми орудиями ее воли. Так характеризует подследственную Анатолий Федорович Кони, надзиравший за следствием в качестве прокурора столичного окружного суда. При этом он подмечает два качества, в основном и приведшие ее на скамью подсудимых – честолюбие и неразборчивость в средствах. С скуднением средств должны были рушиться дорогие митрофании учреждения, то есть ее детище, благодаря которым серпуховская обитель являлась деятельной и жизненной ячейкой в круговороте духовной и экономической жизни окружающего населения. С упадком обители, конечно, бледнела и роль необычной и занимающей особо влиятельное положение настоятельницы. Со всем этим не могла помириться гордая и творческая душа Митрофании, и последняя пошла на преступление». Монастырский фаундрайзинг Главными эпизодами, инкриминировавшимися игумени, были дела Медынцевой, Солодовникова и Лебедева. Богатая вдова Медынцева, до знакомства с Митрофаней ее состояние оценивалось в 350 тысяч рублей, настолько увлеклась горячительными напитками, что над ее имуществом была учреждена опека. Митрофания без труда подчинила вдову своему влиянию и начала пытаться произвести в Сиротском суде раздел имущества между Медынцевой и ее несовершеннолетним сыном, при котором немалая часть разделяемого перешла бы монастырю. Когда же дело не выгорело, она получила у подопечной несколько подписанных чистых листов, на которых потом были сфабрикованы долговые расписки на сумму в почти четверть миллиона рублей, которые были проданы скупщику векселей Сушкину он умер еще до процесса. Митрофания не остановилась даже перед присвоением принадлежавших Меденцевой меховых вещей. Поддельными были и долговые расписки покойного купца Солодовникова на сумму в полтора миллиона рублей, будто бы пожертвованных обители. Наконец, в деле купца Лебедева, действительно помогавшего общине только не деньгами, а строительными материалами, фигурировали липовые векселя на 19 тысяч рублей. Имелись в деле Игумени и ее сообщников, к делу были привлечены подручные Игумени и Богданов, Михалин, Макаров, Красных и Трахтенберг. И менее значительные, но равно малодостойные эпизоды. Сиротский суд – учреждение, заведовавшее опекунскими и сиротскими делами лиц городских сословий создавался при окружных судах в составе председателя, городского головы или другого лица и определенного числа членов, избираемых собраниями купеческого, мещанского и ремесленного сословий на три года. Очевидность подлога и его объемы, цинизм мошенников и особенно то, что все совершенное драпировалось в возвышенные рассуждения о спасении души и маскировалось монашескими одеяниями известной в свете особы – вызывали неподдельное негодование как либеральной, так и вполне консервативной общественности. Когда представлявший ряд потерпевших Фёдор Николаевич Плевака, человек довольно далекий от либеральных убеждений весьма традиционно религиозный, восклицал в своей речи на суде. «Выше, выше стройте стены вверенных вам общин, чтобы миру не видно было дел, творимых вами под покровом рясы и обители». Он, несомненно, выражал мнение искренне оскорбленных подобным цинизмом верующих людей. Иными словами, сочувствовали Митрофании немногие. Игумения говорит, «Не для себя, для Бога я делала все это». Я не знаю, для чего совершали это ограбление, но Богу таких жертв не надо. Кайного жертва не может быть ему приятно. Лепта добровольного приношения вдовицы ему лучше золота фарисейского. Ей это известно лучше нас. Так пусть же не прикрывается она этим, пусть кощунством не обморачивает умы. Пусть ее дела во всей ноготе своей свидетельствуют на нее и на друзей ее. Федор Плевака. Речь на процессе. Смягчающее обстоятельство. Для Кони было важно, что преступления Митрофании, несмотря на всю предусудительность ее образа действий, не содержали, однако, в себе элемента личной корысти, а являлись результатом страстного и неразборчивого на средства желания ее поддержать, укрепить и расширить созданную ею трудовую религиозную общину и не дать ей обратиться в праздную и тунеядную обитель. Мастерские, ремесленные и художественные, разведение шелковичных червей, приют для сирот, Школа и больница для приходящих, устроенных настоятельницей Серпуховской Владычни-Покровской общины, были в то время отрадным нововведением в область черстого и бесцельного аскетизма христовых невест. Он видел, что игуменья честолюбива до самозабвения, но не алчно, ее корысть не низменного свойства. Он питал к ней, нет, ни в коем случае не симпатию, но некое сочувствие. Обвинительный приговор присяжных заседателей Московского окружного суда, в который было перенесено дело Лебедева, после того, как в Москве были возбуждены преследования по более важным и сложным делам Медынцевой и Солодовникова, были несомненным торжеством правосудия и внушительным уроком будущим метрофанием, дабы на то глядючи им неповадно было так делать. Но нельзя не признать, что владычне Покровской игумене пришлось выпить медлительно и до дна очень горькую чашу. «Началось с того, что у нее совершенно не оказалось тех ожидаемых заступников, о которых я говорил выше. Никто не двинул для нее пальцем, никто не замолвил за нее слово, не высказал сомнения в ее преступности, не пожелал узнать об условиях и обстановке, в которой она содержится. От нее сразу, с черствой холодностью и поспешной верой в известие о ее изобличенности, отреклись все сторонники и недавние покровители». Даже и те, кто давал ей приют в своих гордых хоромах и обращавшие на себя общее внимание экипаж, сразу вычеркнули ее из своей памяти, не пожелав узнать, доказано ли то, в чем она в начале следствия еще только подозревалась. Присяжные признали Митрофанию виновной по всем пунктам обвинения, но по всем же пунктам заслужившей снисхождения. Приговор был сравнительно мягким. Бывшая игумения была лишена всех лично и по состоянию ей присвоенных прав и преимуществ ее предлагалось сослать в Енисейскую губернию с запрещением выезда в течение трех лет из места ссылки и в течение одиннадцати лет в другие губернии. Опозорена за любовь. Далее воспоследовала монаршья милость и вместо Енисейской губернии Митрофания отправилась по недальним монастырям, Ей даже было разрешено совершить паломническую поездку в Святую Землю, где она провела счастливые два года. Выводов Прасковья Григорьевна, надо заметить, не сделала. Точнее, сделала, но своеобразные. Вспоминая через несколько лет в своих «записках» судебный процесс, она интерпретирует произошедшее так. 14 дней я находилась на травле и глядела на судей и присяжных как на палачей, а не как на людей, правду по закону решающих». Измученная нравственную пыткою в присутствии гласного суда, где тысячи глаз были обращены на меня убогую, разукрашенную высочайшими наградами, 14 долгих дней я ждала решения присяжных, то есть моей участи. И вот, наконец, в три часа ночи на 19 число все было кончено. Слово мое присяжным было сказано от души, изложено искренно. В нем было, между прочим, первое, что Господь подкрепит меня перенести те пытки, которые я перенесла на суде, что мою твердость отношу особенной милости Божией, что меня грешную много укрепляла постоянная мысль, что если сам страдалец Иисус был приведен на суд Пилата, то как же мне, паче всех худейшей, не испытать тех страданий, которым я осуждена». Второе, что меня подкрепляет тот обед, который я дала перед Крестом и Евангелием во время моего пострижения – переносить без ропота всякий позор. Вот те мысли и чувства, с которыми я встретила решающий мою участь приговор людей, а не Бога. Я была укреплена тем чувством, что я опозорена за мою безграничную любовь к вереным мне сестрам владычного монастыря, к бедным больным, сиротам презреваемым и ко всему страждущему человечеству, которому я служила, поистине сказать, день и ночь. Впрочем, о коне у нее, судя по всему, сохранились добрые воспоминания. Он упоминается в обширных записках всего единожды, и то косвенно. Бывшая игумени среди прочих, молилась за раба Божия Анатолия.